Виталий Зыков Владыка Сардуора Как всегда, автор благодарит Пусенкова романа за помощь в работе над текстом. Плачьте, рыдайте, грядет час испытаний боли и крови. Обжигает свет красной звезды, все и вся разъедает дыхание врага. Нет от них спасения, весь Торн станет полем битвы в войне небесного огня и вестника спящих, Никто не останется в стороне. Вновь вернется в мир истинная магия и будет коронован наследник трех великих сил. Неизвестный ранее фрагмент феорского пророчества так называемые «Списки ужасов», найденный в развалинах древнего храма в подземельях Гамзара, расшифрован по заказу Академии общей магии. Пролог Из Челиза им удалось уйти на удивление легко – Колдовская битва принесла хаос на улице столицы Ролаята, а годы мира сыграли дурную шутку с городской стражей. Она оказалась не готова к воцарившейся на улицах панике. Торговцы, крестьяне из окрестных деревень и просто приезжие спешили убраться подальше от боевой магии эльфов и жестоких наемников. В потоке беженцев можно было укрыть целую армию, не то что остатки отряда Кирсана Кайфата. В той битве выжили немногие. Терн, Гоблинг-Холл, бойцы Руорк с Гаруком. Считать ли живым самого капитана, Сагнар пока не знал. Сейчас тот выглядел натуральным мертвецом, но зеленокожему сержант доверял. Если говорит «жив», значит «жив». Или он просто очень хочет в это поверить? Впрочем, если они не успеют провести обряд в течение суток, то Кирсана можно будет считать погибшим теперь уже совершенно точно. Из душистой соломы разнесся душераздирающий стон. Сагнар быстро оглянулся, после чего сплюнул. Опять длинноухий буянит. Вот ведь еще один выверт стервы судьбы. Он вынужден беспокоиться, чтобы убийца командира не сдох раньше времени. Возвращение в мир живых имеет свою цену. Без силы перворожденного у них ничего не получится. «Терн, больше ждать нет времени», — подал голос гоблин. «Ну вот, так всегда». «Почему?» — спросил Сагнар, едва сдерживая ругательство. «До города меньше трех миль. Надо уйти как можно дальше». «Если не поторопимся, длинноухий умрет», — зло сказал Урк. «Мархузова задница! Холмы слева для обряда подойдут?» Гхол лишь отмахнулся. — Почему нет? Главное, чтобы мне никто не мешал. — Ну, это мы с ребятами обеспечим. Едущие рядом с телегой Руорк с Горуком мрачно кивнули. Сначала на холм поднялся гоблин. Хоть он и сказал, что ему все равно, место коротышка осмотрел самым тщательным образом. Кое-где даже вставал на четвереньки и нюхал землю. Лишь после этого приказал поднимать эльфа и командира. Длинноухово, кладите сюда, а хозяина пока пристройте под деревом», — сказал Кхолл и пояснил Терну. «Место хорошее, никакие силы сквернить его не успели, для нас самое то». Одна беда, Сагнару это мало о чем говорило. Его познания в колдовстве оставляли желать лучшего, и готовящийся ритуал он воспринимал как нечто таинственное, жутковатое и, несомненно, запретное. В другой раз Терн предпочел бы держаться подальше от этой чародейской мути, но не бросать же друга. Зато Руорк с горуком подобными вопросами головы не забивали, и приказ сержанта об охране холма встретили с радостью. Ну да Мархус с ними. Хол уже склонился над эльфом. Тихонько напевая что-то на Уркском, он кончиком ножа, едва касаясь, покрывал кожу длинноухого сложным узором из неглубоких порезов. Эльф на это никак не реагировал, лежит как бревно, даже не шевельнется. Пока гоблин возился с пленным, терна разжег костер и согрел воды. Несколько раз к нему подвигал руал, трогательно заглядывал в лицо и горестно вздыхал. Сильный и мудрый хозяин больше не откликался на ласку, и зверек настойчиво просил помочь. Повертевшись около терна некоторое время, он быстро возвращался к Кирсану. Как только все было готово, Кхол отвлекся и щедро сыпанул в котелок травы из кожаного кесета. Запахло каенскими пряностями с ноткой незнакомого аромата. Сержант принялся ожесточенно тереть нос. Такой смесью хорошо следы посыпать, чтобы зверю нюх отбить, а не отвар из нее готовить. — Скоро начнем! — гоблин встретился взглядом стерном. — Вроде должно получиться. — Вроде? — неуверенность Урга не понравилась Сагнару. Захотелось взять коротышку за шкирку и хорошенько встряхнуть. — Вроде. — Да, мне далеко до хозяина, а ведь даже у него бывали ошибки. Пожал плечами к Кхол. Он успел скинуть одежду, оставшись в одной набедренной повязке. В руках гоблин держал небольшой барабанчик, а у ног лежало копье. Расправив плечи, Кхол постоял пару мгновений и резко хлопнул по натянутой коже. Раздался глухой тревожный гул. Урк зло оскалился и принялся выбивать ладонями быстрый ритм, притопывая при каждом ударе. Зрелище получилось необычное. В этом смысле магия капитана выгодно отличалась от шаманства Кхола. Как-то раньше Терну не приходилось видеть друга, отплясывающим варварский танец перед очередным зубодробительным чародейством. Не видел, и спасибо за то светлому Оррису. У Кирсана хватало... Нет, хватает своих причуд. Скорость движения коротышки все увеличивалась. Он приседал, прыгал, кружился на месте и вновь прыгал. Иногда что-то азартно выкрикивал. Маленький урк создавал столько шума, что у терна разболелась голова. Внезапно хол отбросил барабан, подцепил ногой копье и подбросил в воздух. Через мгновение он крутился с ним вокруг костра, выписывая острием какие-то фигуры. Терн с опаской отодвинулся, от вошедшего враж урга можно было ожидать всего чего угодно. Из котелка повалили клубы пара, неожиданно густого, как дым. Но вместо того, чтобы, как и положено, устремляться вверх, он стекал на землю. Вокруг костра быстро образовалось целое облако тумана, плотного и вязкого, словно кисель. Терн отступил еще на пару шагов. — Ха-ра! — заорал гоблин, крутанул копье над головой и воткнул его в землю, словно пригвоздив кого-то невидимого. Пляска к холу далась непросто. Он тяжело дышал, по спине тек пот, посерела кожа. Лишь глаза смотрели твердо и уверенно, чем-то он напоминал капитана. С точно такой же безграничной уверенностью Кирсан отдавал приказы солдатам, вел их за собой в самое пекло или дрался с врагом. Личность хозяина наложила отпечаток и на раба. Когда из котелка вырвался язык тумана, закрутился спиралью и змеей атаковал шамана, Терна решил, что к Холу пришел конец. Даже он ощутил болезненный ужас, разрывающий на части душу, а ведь стоял в стране, что уж тогда говорить про урга. Но кратышка справился. Не изменившись в лице, он без особых затей встретил атаку древком копья. Раздался громкий треск и сразу же могильный вой. Не давая гостю из-за пределей опомниться, Холл погрузил левую руку в туман и выкрикнул длинную гортанную фразу. В ней несколько раз повторялось какое-то заковыристое слово, наверняка имя то ли демона, то ли духа. Затем еще одно короткое движение копьем, и ручеек тумана устремился к телу эльфа. Так и не пришедший в сознание длинноухий захрипел. Вслед за первым духом Холл вызвал еще шестерых, и каждый раз повторялась одна и та же сцена. Бестелесная сущность... Нападала на шамана, а тот ее усмирял. Под конец гоблин едва стоял на ногах. Его трясло и шатало, но он упрямо продолжал обряд. Наконец урк вздохнул, расправил плечи и побрел к перворожденному, используя копье как посох. Утерно шевельнулась мысль подойти и помочь, но он не рискнул. Мало ли, вдруг ритуал не предусматривает появление новых участников. У тела раненого холл воткнул пальму в землю и, крепко обхватив древко руками, начал пятиться в сторону бездыханного кирсана. Командир лежал в шагах в десяти от костра, около зарослей дикого друла. Терн с досадой подумал, что надо было перенести друга поближе. Ну да теперь поздно сожалеть. Листовидный наконечник резал землю с громким хрустом. Казалось, гоблин шагает не по траве, а по битому стеклу. Словно холм в какой-то миг исчез для остального Торна, начав жить по каким-то иным законам. Наконец была пройдена последняя сажень. Гхол, пятой копья, коснулся груди хозяина, произнес несколько негромких слов, и тела эльфа и кирсана соединила дуга из тумана. А по ней, как по мосту, устремился поток света. Радуга, увитая языками серой мглы. Наверное, это выглядело красиво, если бы не было так страшно. Один умирал, чтобы другой начал жить. Сейчас Терн почти сочувствовал длинноухому. Впрочем, дай ему возможность отыграть все назад, он вновь голосовал бы за смерть перворожденного. Если на чашах весов в жизни врага и друга, то на самом деле выбора просто нет. «Котелок! Сбрось котелок!» Вдруг донесся до терна едва слышный стон кхола. Не могу остановить! — Какого мархуза? Сагнар даже растерялся от неожиданности. Гоблин и вправду был плох. Он уже едва стоял, навалился на копье и лишь чудом не падал. Но и не терну проклятое колдовство заканчивать в самом-то деле. Бормоча ругательства, сержант подобрал палку потяжелей и швырнул в полный бурлящий магии котелок с глухим стуком, тот опрокинулся и упал на землю. Как все завыло! Терн даже испугался на мгновение, решил, что сделал что-то не так, и разгневанные духи теперь примутся за него. Но нет, обошлось. Облако тумана вскипело и, как водоворот, начало затягиваться обратно в чародейскую посудину. Мост, по которому текла жизненная сила эльфа, распался на семь частей. Бешеными змеями те замотались над головами, но и их, одну за другой, затянуло в воронку. Напоследок неслабо громыхнуло, упругий толчок опрокинул терна на спину. Наступила тишина. — Слышь, мел ты жив? — крикнул Сагнар, поднимаясь. Гоблин что-то промычал в ответ, даже не сделав попытки встать. Сержант хотел было глянуть, что с ним, но передумал. Сначала Кирсан. Внезапно изо всех сил заверещал Руал. После челиза зверек не отходил от раненого хозяина, отказывался от еды и лишь горестно свистел. И вдруг такая бурная реакция. Неужели... Терный не заметил, как подлетел к зарослям Друла. Но нет. Сегодня светлый Оррис был на их стороне. Чудо свершилось, и Кирсан очнулся. Выглядел он не ахти. Но глаза уже открыл и смотрел вполне осмысленно. Увидев сержанта, Кайфат едва заметно ухмыльнулся и попытался подмигнуть. «Добро пожаловать обратно в мир живых!» — расхохотался Терн. «У твоего коротышки все-таки получилось!» «Эльф?» — шепнул Кирсан. «А? Да, холл эльфа использовал». Внезапно Терну в голову пришла одна мысль как ему показалось, весьма интересное. Раз в тело командира перелили силу перворожденного, то не заострятся ли у него теперь уши или на худой конец не пропадут ли шрамы? Он наклонился еще ниже и принялся бесцеремонно рассматривать друга. Несмотря на слабость, Кирсан сразу догадался, что ищет сержант. «Дурак! Я получил второе рождение, но не стал длинноухим!» Жизненная сила напитала заклинание и вернула душу в тело. Больше ничего. Но я думал... Жизнь — сложная штука. Боюсь оставаться мне уродом до самой смерти. Кирсан оживал на глазах. Начал шевелиться, попытался встать, но едва не упал. Его совсем не держали ноги. Терну пришлось помогать. Не Невдалеке начал подавать признаки жизни к хол. Только сейчас терно ощутил, как ослабли стальные тиски, сжавшие сердце при известии о гибели Кирсана. «Теперь все будет хорошо. Они справились. Сейчас оба мага немного очухаются, и можно будет отправляться дальше. Конечно, еще ничего не закончилось. Власти Ролаята в покое их не оставят и ищут беглецов». Не стоило забывать и об эльфах, Нолде, всех остальных известных и не очень недругах Кайфата. Но это все потом. Если удастся по-быстрому пересечь границу, многие проблемы отпадут сами собой. Однако надеждам Терна не суждено было сбыться. Хоть обряд и вернул Кирсана к жизни, тот оставался слаб и беспомощен. После короткого разговора Кайфат вдруг начал терять силы и скоро впал в забытье. Испугавшийся Сагнар сунулся к гоблину, но тот тоже был плох. Свернувшись калачиком, Хол спал, и его никак не получалось разбудить. Урк лишь мычал, слепо отмахиваясь руками. Пришлось обоих грузить на телегу и вновь отправляться в путь. Даст Орис враги их не достанут, кали им всем в жены. Вот и получилось, что вожделенную границу они пересекли лишь через Седмицу. Причем им еще повезло — сразу удалось прибиться к каравану, куда Терн с бойцами нанялись охранниками. И скромная телега с двумя ранеными затерялась среди многих других. Первым пришел в себя Кхол. Гоблин очнулся на вторые сутки, вылокал целую флягу воды и сразу занялся кирсаном. От опасений Терна, что капитан больше не очнется, лишь отмахнулся. «Смерть! Утомительная штука!» «Тело хозяина нуждается в исцелении. Как только раны затянутся, он придет в себя». Так, в общем-то, и вышло. А к исходу второй седмицы Кирсан уже самостоятельно сел на лошадь, и Терн смог окончательно расслабиться. Жизнь возвращалась в привычное русло. Капитан вновь встал во главе их маленького отряда, а значит, ближайшее будущее перестало казаться таким уж беспросветным. Кирсан доказал свою способность справляться с любыми тяготами. Справится и на этот раз. Впрочем, первый же разговор с командиром показал, что не все так гладко, как кажется. «Имей в виду, с магией у меня пока проблемы», — предупредил Кайфат. «Вся энергетика в разнос пошла. Пока восстановлю, прорва времени пройдет».